Глава 30. Стоит глухая ночь. Улочки села освещены млечным светом звезд. Серебрятся двускатные крыши, ночной воздух неподвижен, и ни один листик не шелохнется на яблонях и вишнях, стоящих в садах. Мореку чудится, будто в Можении нет ни единой живой души, что он здесь один. Он переезжает речку, сворачивает с моста и катит вниз пока не видит высоченную старую липу. Подле липы стоит бревенчатая изба в три окна с облупившимися наличниками. Изба старая и заметно просела на один угол, и крыта не шифером и не жестью, а дранкой. Марик спрыгивает с велосипеда, толкает скрипнувшую калитку и поднимается на крыльцо. Оглянувшись по сторонам, он видит веревку, протянутую от угла дома к яблоньке и сохнущее на веревке белье. В полисаднике цветет душистый табак и бегония. Сладкий и сумрачный запах душистого табака, словно облако благовоний, висит над огородом. Неподалеку от дома стоит старая липа, такая высокая, что кажется, будто она упирается кроной в усыпанное звездами полуночное небо. Собравшись с духом, Марик громко и решительно стучит в дверь костяшками пальцев. Он стоит на крыльце и ждет, но в доме пани жмиховской не слышно ни звука. Марик не сдается и колотит по доскам кулаком, и тогда дверь медленно открывается. Потоптавшись немного на пороге, Марик заглядывает в избу. Пани жмиховская это я Марик говорит он негромко. Мореку не по себе, больше всего ему хочется сбежать вниз по ступеням, сесть на велосипед и уехать во свояси. Но он воспоминает посиневшее и отекшее лицо своей покойной тетушки, и что времени у него только до рассвета и шагает через порог. В избе стоит какая-то особенная глухая тишина, и Марик ясно понимает, что там никого нет. Вытянув перед собой руки, он проходит по короткому коридору в горницу, пару раз налетев на что-то в темноте и едва устояв на ногах. В горницу льется тусклый свет из трех окошек. Марик ждет, пока его глаза Привыкнут к темноте, потом находит выключатель возле двери. Он нажимает кнопку, и под потолком загорается люстра с тремя рожками. Марек щурит глаза от электрического света. Комната уютно обставлена, по полу расстелены три домотканные цветастые дорожки. На столике в углу стоит ламповый приемник с радиолой, накрытый вязаной салфеткой. Возле стены узкая кровать, застеленная атласным покрывалом соборками за спиной у марика стоит голландская печь с изразцами такой печи марик ни у кого в селе не видел стены оклеены обоями с букетами цветов а между окон горницы висят черно-белые фотографии в рамках на фотографиях старухи в диковинных платьях жившие наверное в прошлом веке и какие-то дети в рубашечках еще в комнате есть платяной шкаф и пара стульев марик не ошибся Пани жмиховской дома нет. Марик растерян, он не знает, что дальше делать, и ему не у кого спросить совета. Но тикающие в тишине ходики напоминают ему о том, что время утекает сквозь пальцы, как песок. Марик заглядывает в короткий коридор, по которому пришел, и видит отгороженную тонкой фанерной стенкой маленькую кухню. На кухне убожена чистота и порядок. На узком и длинном столе стоят две керосинки. На полках расставлены в строгом порядке тарелки и кастрюли. К стене прикручена раковина, а над раковиной висит умывальник. Кухня тянется вдоль коридора. Это помещение длинное, как пенал, и в дальнем его конце Марик замечает низкую и плотно сидящую в проеме дверь. Долго не раздумывая, Марик проходит через кухню и толкает дверь от себя. Сперва дверь не подается, но Марик толкает ее в другой раз сильнее. И тогда дверь неохотно выходит из проема и распахивается в темноту. Рядом на косяке, Марик находит ощупью выключатель и нажимает тугую клавишу. За дверью загорается тусклый желтенький свет. Марик видит каменные ступени, ведущие вниз, в подпол. Марик нерешительно шагает на первую ступеньку. Ему приходится пригнуть голову, чтобы не зацепить макушкой за низкий потолок. Сделав еще один шаг, Он чувствует, как висящий на шее черный агат, начинает жечь ему кожу на груди. Марик расстегивает рубашку и касается кончиками пальцев амулета. Нет, ему не показалось, камешек заметно нагрелся. Мареку страшно, страшно с той самого мгновения, как он переступил через порог. И нет ничего хуже этой густой и вязкой тишины, затопившей пустую избу. Оглянувшись, он смотрит с тоской на распахнутую дверь в кухню, а потом делает шаг вниз, и еще один шаг, и еще. Спустившись по лестнице, Марик попадает в маленькое помещение с низким бревенчатым потолком и сложенными из неровно отесанных камней стенами. В подвале прохладно, на полу стоят банки с соленьями, а в углу бочонок. Возле стены стоит сколоченный из некрашенных досок стол. На столе Марик видит закопченную медную ступку, какие-то склянки с кореньями и порошками. Висящий на шнурке черный агат жжет кожу все сильнее. На Марика накатывает отчаяние. Он забрался посреди ночи в чужой дом, а теперь спустился в подвал, чтобы найти живую и мертвую воду. Ничего глупее и придумать нельзя. Не иначе эту байку сочинила Алиша, чтобы посмеяться над ним. Марик опирается руками о столешницу, стоит и смотрит прямо перед собой. На стене над столом висит старый гобелен. Гобелен кажется не то серым, не то бурым и почти сливается с каменной кладкой. Изображение порядком выцвело, можно угадать какие-то тени, вероятно, фигуры женщин в длинных платьях и накидках. Женщины стоят по краям гобелена, а посреди изображена высокая черная фигура с рогами, хвостом и крыльями. Женщины протягивают что-то этому существу, что не разобрать, рисунок едва проступает на льняных нитях. Похоже на то, что и женщины, и это демоническое существо стоят в чистом поле, а над ними в небе летают какие-то твари, похожие на крылатых крокодилов. Марёку кажется, что старый гобелен покачивается над стеной, словно от сквозняка. Он несмело протягивает руку и отдергивает гобелен в сторону. За гобеленом в стене обнаруживается глубокая квадратная ниша. В нише лежит растрепанная толстая книга в потрескавшейся кожаной обложке. На книге лежит пожелтевший череп, с вытянутой верит мордой, больше всего похожий на собачий. Нижняя зубастая челюсть прикреплена к черепу стальными колечками. Рядом стоит запечатанная сургучом пыльная квадратная бутылка, а в глубине ниши Марек видит две среднего размера фляги, вырезанные из бутылочной тыквы. Фляги оплетены пеньковым шнуром. Длинные ручки сплетенные из того же шнура и скреплены между собой так, что получилось что-то вроде переметной суммы. Марик задумчиво разглядывает на две эти фляги, стоящие в каменной нише, а потом протягивает к ним руку. В пустых глазницах собачьего черепа загораются синие огоньки. «Вот черт!» – испуганно вскрикивает Марик. Он одергивает руку и оглядывается по сторонам. «Пани Жмиховская, я пришел к вам в дом не как вор». Громко говорит Марек, рассчитывая, что ведьма откуда-то за ним наблюдает. Меня послала Алиша. Мою тетушку Пани Фелицию сегодня вечером укусила змея, и она умерла. Я очень вас прошу, помогите нам ее воскресить. Мне нужна только живая и мертвая вода. Я вас умоляю, Пани Жмиховская, я буду у вас в неоплатном долгу, только разрешите мне взять живой и мертвой воды. Я не застал вас дома, а ждать времени нет. Алиша сказала, что все нужно сделать до рассвета. Я должен принести ей живую и мертвую воду. Собачий череп, лежащий на потрескавшейся кожаной обложке, медленно поворачивается к мореку. Кость скрипит, царапая черную кожу. Синие огни в глазницах ярко горят в сумраке подвала. Марёку кажется, что череп не сводит с него взгляда. Марик понимает, что если будет медлить. Страх навалится на него и отнимет все силы, и заставит сбежать из ведьминого дома. Он быстро протягивает руку в нишу и хватает фляги за длинные, сплетенные между собой ручки. Собачий череп подскакивает вверх, лязгает челюстью и впивается зубами мореку в руку. Но Марик не выпускает ручки фляг и тянет их из потайной ниши. Черный агат обижает ему кожу на груди, а потом камешек лопается и рассыпается на осколки. Собачий череп разжимает костяные челюсти и со стуком падает на пол. И сразу рука Марика словно наливается свинцом, его пальцы немеют, и холод ползет все выше и выше вверх. Другой рукой Марик перебрасывает фляги через плечо. Он пятится по подвалу, не решаясь повернуться к черепу спиной. И правильно делает, потому что череп, поводив длинные морды из стороны в сторону, невысоко подскакивает над полом. Со всех ног Марик несется по лестнице вверх и слышит, как лязгают за его спиной зубы. Он успевает захлопнуть дверь и, привалившись спиной к толстым почерневшим от времени доскам, слышит, как с той стороны череп сторожевого пса бьется в дверь и щелкает челюстью.